Глава 2. Резкий запах аммиака за шиворот вытащил меня из бессознательного омута и сразу в толчью. Вокруг суетились люди в синих комбинезонах с ящиками медикаментов. Один из них водил тошнотворным пузырьком у меня перед носом, второй обрабатывал рассеченную голову блондина. Мимо бодро прошагали темно-синие штаны. «Пройдемте в отделение». Я подняла взгляд и... и увидела, как скрутили Ваню и как заламывает руки Лиза. «Подождите!» – просипела я пересохшим горлом. «Он меня защитил!» Этот гражданин напал на человека. Полицейский увещевательно посмотрел на Ивана, который, несмотря на заведенные за спину руки, стоял в гордой позе. Делить женщину надо не кулаками. «Вот этот мужчина!» – я показала рукой на блондина, тщательно подбирая слова – «Домогался меня!» «В таком ресторане, как этот, точно есть камеры. Посмотрите записи». Официанты подтвердят, что сначала он пытался познакомиться, потом прислать от себя подарок, потом сел ко мне за стол, а в итоге зажал меня в коридоре. Двое полицейских заметно засомневались, но один из них, что постарше, вдруг сказал. «Вы пришли в себя? Тогда с нами в отделение поедете». Он оттолкнул Ивана к коллеге, А сам встал за спиной блондина. Медбрат поднял голову к стражу порядка. «Его надо зашивать». «Хорошо, значит, через приемное отделение поедем». Блондин взбеленился, оттолкнул медика, вскочил на ноги и встал глаза в глаза с полицейским. «Я вызвал вас, и вы же меня обвиняете? Он напал на меня просто так, с ноги». Иван сжал челюсть и покосился на блондина. «Товарищ старший лейтенант, если вы проверите видеозапись мобильного потерпевшего, то увидите, что он методично и специально доводил девушку до приступа панической атаки. И я даже более скажу, он точно знал, куда бить». Гуру любви перевел взгляд на меня, и уголки губ слегка приподнялись. «Девушка, у вас опасные и беспощадные враги. Кто-то целенаправленно нанял его для того, чтобы сорвать вас. Он снимал это все не для себя». а для заказчика. Во время вашего приступа у него лицо было перекошено отвращением. Значит, он не получал удовольствия от процесса. Его мимика на самом деле скрытый страх и непонимание. Он постоянно отводил взгляд от съемки вниз и право, будто напоминая себе, для чего все это переносит. Блондин открыл рот, но не сказал ни слова. Лиза присела рядом со мной и схватила за руки, а я не могла рожать кулаки. Ваня озвучил причину той самой ментальной занозы, что я чувствовала, но не понимала. Незнакомец действовал слишком точно. Но кто же мог желать мне зла настолько сильно? Он не сдал заказчика. Ваня поднял голову к звездному небу над отделением полиции и почесал свои запястья. Он будто обращался сам к себе, но я-то знала, что адресовано это мне. Не бойтесь обращаться ко мне прямо. Я не настолько изолирована от мужчин. Он просто ударил по самому больному. Я встала рядом с гуру любви и сложила руки на груди. Дверь позади хлопнула, и я торопливо спустилась на пару ступеней вниз, резко обернулась и с облегчением увидела, что это полицейский вышел покурить. Его продержат до утра, можете не беспокоиться. Ваня спустился лишь на ступеньку, по-прежнему глядя перед собой. — Спасибо, вы сегодня дважды спасли меня. У меня была скучная компания, я как раз хотела размяться. Лиза, скучная компания? Да она же может говорить обо всем на свете и с кем угодно. Они должны были обсудить между собой предстоящий баттл-коучи, а это как минимум интересно. Ваня впервые посмотрел на меня за то время, что мы вышли из отделения полиции. Этот враг рядом с вами, возможно, самый близкий, которого вы даже не можете представить. Он знает ваши самые слабые стороны и точечно ударяет по ним. Подумайте, кто это может быть, кому это выгодно. Не вычеркивайте самые невероятные варианты. И еще запомните, кто будет проявлять больше показного сочувствия, тот, скорее всего, неизвестный. Я с трудом сглотнула, чувствуя желание вздрогнуть плечами от анализа моей личности. Хотелось в ответ проанализировать его с головы до ног, выдать Ване что-то гневное, но я буквально за шиворот оторвала себя от анализа мужчины. Нет, и это неправильно. Меня просто сильно задело внутри случившееся. Вот я и воспринимаюсь о вид как попытку проникновения под кожу. Я подумаю над вашими словами. Я в ответ прямо посмотрела в темные глаза Вани, стараясь показать, что я не боюсь, что я сильная состоявшаяся женщина. «Не воспринимайте меня как врага, раз я стал свидетелем неприятности. Вы умеете справляться с паническими атаками. Вы большой молодец. Многие вообще не знают, как выбраться из болота, дрожащего ожидания следующей. А вы и причину знаете, и не избегаете ее. Обращались к психологу?» Я не знала, что сказать. «Соврать? А надо?» Ваня не подходил ближе, но я хорошо заметила, как изменился его взгляд. Или вы сами и есть тот самый коуч пикапа для дам? И вам не нужна помощь специалиста?» Меня словно в криокамеру поместили. Как? Вот как он все понял? И такой спокойный смотр и дрожжелюбно улыбается. Вы о чем? «Если хотите, я сразу отрежу хвост, долго не дергая за него. Будьте осторожны со своей подругой, которая прикрывает вас. Имплант семерку дам, это она, заказчик вашего сегодняшнего ада». Меня будто с размаху шипастой дубиной по спине ударили. Воздух будто вышел из изрешеченных легких со свистом возмущения. Следите за тем, что говорите. Лиза со мной прошла все круги ада. Она никогда так не поступила бы. Нельзя судить о людях так поверхностно. Отрицание, кивнул Иван, чем вывел меня из себя. Мните себя гуру анализа? Считаете себя великолепным профайлером? Может, спецагенты пойдете? Таких там ценят. Гнев Ване сложил руки за спиной в замок. Кто угодно, но не она. А вы подумайте, кто знал еще? Скорее всего, вы мало кому рассказывали об атаках, а в особенности об их природе происхождения. Кому, как не ей, вы доверили все самое сокровенное. Знаете, что преступники в основном это не неизвестные люди, таинственные парни в плащах. а те, кто ест с нами за одним столом, гуляет на детской площадке, работает в одном помещении с нами и мило подносит кофе. Те, кто просыпается с тобой по утрам в одной постели или делят чашку ароматного чая по вечерам за личной беседой. Полицейский, о котором мы с Ваней совершенно позабыли, согласно крякнул позади нас. «Правду глаголишь, дружище!» Самые жестокие преступления совершают маньяки и родные, Хиллеры точны, как нож. Минимум усилий, максимум результата. А вот 20 ударов в грудь – это только что-то личное. Я пошатнулась. «Вы что за ужасы несете?» По коже пошли ледяные паучки. «Повторяю, Лиза никогда не пошла бы на это. Я должна поверить вам на слово?» «Хотите доказательств?» Ваня обернулся к полицейскому. «Можно мы и поговорим с оставшимся?» Мужчина в форме молча кивнул. Гуру любви движением головы позвал за собой. Размашисто вошел в отделение, уважительно кивая сотрудникам правопорядка, и подошел к клетке. Полицейский, который курил на крыльце, зашел за нами следом и предупредил коллег. Ваня замер напротив блондина который сидел на лавке и спросил. «Зачем ты украл Лизину цепочку?» «Что? Я ничего у нее не крал», — вскочил тот на ноги. И Ваня с улыбкой повернулся, вот только не было в его мимике радости, однако грусть и сочувствие. — Нет, — я замотала головой, — ее кто-то подставил. Или заставил рассказать. Может, прикинулся ею, как-то узнав обо мне, шантажировал? Да, точно, скорее всего, ее шантажировали. Я заковырялась в сумке, достала телефон и сжала в руках до белых костяшек. Торг третья стадия. И чтобы вам не свалиться в четвертую депрессивную, пойдемте в мой офис. Он недалеко. Охранник центра написал, что там уже два часа под дверями меня ждет девушка. Наверное, она очень нуждается в помощи, раз такая упорная. Не хотите отвлечься? А у меня в голове обезьянка била в гонг. Бенц, Бенц, Бенц. Ваня пошел, не дожидаясь моего ответа, а я пустым взглядом смотрела на асфальт. Нет, не верю. Мне нужно поговорить с Лизой... Уверена, что все станет на места. «Подождите, я с вами!» Я должна убедить гуру любви, что он ошибался. «Вы гуру любви?» Девушка в ярко-голубом пиджаке в стиле кэжуал с надеждой посмотрела на Ваню и с любопытством на меня. Часто моргает, взгляд бегает, выдыхает шумно. У нее проблемы. «Проходите, я вас ждал». Иван улыбнулся и дал знак охране, чтобы нас пропустили. мужчину в форме приветливо кивнул и приложил карту к турникету трижды. Я навострила уши, слушая впереди идущую пару. Меня? Но мы не договаривались о встрече. Девушка, стараясь поспеть за Иваном, делала шаг шире, чем привыкла. Из-за этого стук облаков звучал взбивчиво, неравномерно, но так здорово отвлекал меня от собственного монстра паники. «Вас! Я всегда жду тех, кого можно угостить чаем или кофе. Не откажетесь?» Ваня открыл дверь и пригласил внутрь. «Не откажусь. Если можно, чай. Зеленый и без сахара». Девушка решительно вошла внутрь. «Что ж, она намерена разделаться с проблемой, как суши-шеф с рыбой». «Следите за фигурой». Ваня протер руки антисептиком, что висел на стене, и знаком показал, что мы можем последовать его примеру. «Привычка», — девушка тоже размазал гель по рукам. «А вы что будете?» — спросил меня гуру любви, И тут я вспомнила, что не подслушиваю в ухе, не смотрю через камеру, а непосредственно нахожусь в гуще событий. Для меня немного необычно, но интересно. Черный, крепкий. Сахаром, сказал за меня Ваня. Я удивленно застыла с открытым ртом, а потом кивнула. «Я вам не мешаю?» – девушка покатилась на нас с Иваном. «У вас прием или свидание?» «Нет», – одновременно ответили мы с гуру любви и засмеялись. «Это моя коллега. Может, вам будет интересно услышать два мнения», — представил меня без имени Иван. Чай был разлит в чашке первые глотки сделаны. Гуру любви молчал с наслаждением, смакуя напиток. Создавалось ощущение, что ему комфортно, будто со старыми друзьями. Неловкость потихоньку рассеивалась, а девушка перестала дергать и и тише задышала. дело в том что сегодня мне сделали уже одиннае предложение руки и сердца в моей жизни неожиданно выпалила клиентка устав ждать наводящих вопросов вас поздравить или посочувствовать с участием взглянул в ответ гору любви я сбежала обозначила клиентка третий вариант что ж вы прибежали по адресу мужчина в чьих жилах явно текла индийская кровь показал рукой на кабинет но скажите что вас так напугало «Сама не знаю», – девушка отвела глаза, а потом встретилась со мной взглядом, будто просила участия. И я молчала. не мой кабинет, не мой клиент, не моя территория. Ответственность семейной жизни или мужчина не тот?» – совершенно без напряжения спросил Ваня. «Я даже объяснить не могу. Ощущение, что на меня накидывают сетку и тащат на дно, поэтому я проскальзываю в лазейку и удираю со всех ног». Девушка поставила чашку и с просьбой посмотрела на мужчину. «Скажите, что со мной не так?» «А до предложения вам мужчина нравился?» Гуру любви поставил чашку следом. «Да», — уверенно закивала клиентка. «Комфортно с ним?» — продолжал расспрос Вани. «Очень. Но стоило ему завести разговор о браке, на меня нападала паника. Что со мной не так?» «Вашей реакции нет ничего необычного», — пожал плечами хозяин кабинета. «Вы серьезно?» Девушка выпучила глаза и вцепилась руками в свои колени. «Конечно. Дело в разнице ценности детства и современного общества». Ничего не поняла. Клиентка посмотрела на меня, будто я была переводчицей. Гору любви засмеялся. «Понимаете, в чем дело? Раньше, когда в наших домах не было электричества, а роды представляли для женщины смертельную угрозу, мужчина и женщина заключали между собой семейный договор». Мужчина обеспечивает и защиту и еду. Женщина занимается детьми, собирательством и поддерживает огонь уюта. Институт семьи иногда качало волнами равноправия. Но мужчины крепко удерживали лидерство до того момента, как две мировые войны не подкосили значительную часть сильного пола. И вот тогда женщины были вынуждены выйти на работу наравне с мужчинами. Вкалывали по 12 часов на заводах. Это мы с вами говорим о наших мамах и бабушках. Но мои мама и бабушка всегда твердо поддерживали брак. «Я чувствую, что не такая, как они», — замотала головы девушка. «Правильно. Вы не можете быть такой, потому что, когда росли и только формировали семью, ваша дедушка с бабушкой, в стране железной рукой удерживали институт семьи. Девочки росли, играя только в девчачьи игры. У них должны были быть косички, бантики и платья. В дочке матери играли во всех дворах». На уроках труда вышивали фартуки и пикли пироги. С младенчества готовили к жизни в семье. Причем женщина, в отличие от прежних времен, должна была работать наравне с мужчиной. А после рабочего дня заниматься домашними делами. Так восстанавливали страну, не теряя классического положения женщины. Советские фильмы вдалбливали. Без мужчины счастья нет. Герои фильмов – простые работяги, в которых влюбляются вполне состоявшиеся женщины. такие как «Героини фильмов», «Москва слезам не верит», «Служебный роман» и даже «Разлучница» из «Любовь и голуби». Все они несчастны без мужчины и не чувствуют себя полноценной. Та же Надя из «Любовь и голуби» готова умереть, когда муж ей изменяет. Потом она его прощает, голубит и беременеет снова. Ваня сделал паузу, и клиентку брала руки с коленей, откинулась на кресле. «Какие страсти вы рассказываете?» Я вспоминаю эти чудесные фильмы и теперь вижу их совсем под другим углом. Но продолжайте, мне очень интересно. Союз рухнул, и вся пропаганда семьи пошла следом. Женщина получила свободу во всех отношениях. Прогресс в этом только помог. Стирает стиральная машинка, моет посуду-посудомойка, убирается робот-пылесос. Можно отдыхать, путешествовать, работать так, как душа желает, даже из любого уголка мира. Молодые девушки стали понимать, что не обязательно выходить замуж и рожать детей. А если хочется малышей, можно родить и для себя. А с мужчинами поддерживать легкие, необременительные отношения. Девушка вскочила на ноги, смотря на него как на кумира. — Так вот оно что! — Гуру довольно улыбнулся и продолжил. — Правда, их просчет выскочит потом, когда ребенок, особенно мальчик, станет взрослеть, и это аукнется большими неприятностями. Но кто об этом думает, пока все хорошо? Вот в этом и заключается реакция вашего отторжения. Вы не понимаете, зачем это все, когда и так все прекрасно. И вот тут уже вскочила я, чувствуя, что закипаю. Так и знала, то не может он быть таким идеальным. Верно говорила Лиза, он замахровый патриархат. Я сложила руки на груди. Девушка, не беспокойтесь. Ребенок без отца может вырасти прекрасным человеком, здоровой личностью и психически, и физически. Он родитель у тебя, два, да хоть три – это не имеет значения. Даже в полноценной семье может быть хуже, чем в приюте. София, неудобно разговаривать на разной высоте. Вы сядете или нам встать? Ваня улыбнулся так, будто и не оспаривал. А я чувствовала, что у меня каждую мышцу крутят от возмущения. Села, словно состоюсь из камня, неуклюже, и посмотрела на перепуганную клиентку. Испугала ее своим выпадом, но слишком живо на сердце. Слишком триггерит эта тема. Я вдохнула спокойствие и посмотрела на Ваню, как на главного оппонента. — Не пугайте девушку, что без мужчины не будет хорошей жизни. Это неправда. Я соглашусь, — вдруг сказал Ваня, чем опустил мои плечи вниз и мигом превратил камень, в жиле непонимания. «Согласишься?» моргнула. «Да, без мужчины можно вырастить полноценного ребёнка, и мальчика тоже. Можно и самой обходиться одной, и не знать бед. Вот только большинству женщин это не под силу». Мне снова словно шило под лопатку вставили. «Другими словами, большинству женщин без мужчины не выжить, так?» Нет, Ваня покачал головой, потянулся за кружкой и медленно сделал глоток чая. Просто женщина, оставаясь с ребенком на руках, должна выполнять сразу две роли – мужскую и женскую. Быть кормильцем, защитником, вести хозяйство, а еще проверять уроки, не упустить ребенка в сложный период, да и про себя не забывать. Кажется, мы описали суперчеловека. Ваня спросила это у клиентки, И у той расширились глаза. Есть много женщин, которые справляются с этим. Я уперла руки в диван, готовые в любой момент встать. По статистике, 95% детей после развода родители остаются с матерями. Больше половины отцов не поддерживают, даже материально. Про участие в жизни отпрысков я вообще молчу. Верно. Ваня хлопнул себя по коленям. И вот остается та самая женщина одна. Тянет на себе столько... А что с ее ментальным здоровьем? Каким ее видит ребенок? Сможет ли она при такой тяжелой жизни сохранить хорошее отношение к отцу ребенка и не настроить дитя против него? Против всех мужчин. Уделить своему сыну или дочери время после полного трудового дня. Будет ли у нее энергия на ребенка? Не упустит ли она трудный момент у подростка? Не отмахнется ли от проблемы? А что, мало примеров, когда и мама, и папа работают, и у двоих не остается ни сил, ни улыбок для детей. Полно. Я всплеснула руками. Знаю, что не нужно жестикулировать при клиентах, но не могу ничего с собой поделать. Занозисто все. Верно, но таких эгоистов меньшинство. У мамы в полноценной семье нет угрозы остаться без еды, если она выйдет на больничность с ребенком. Нет того давления, когда рядом есть тот, на кого можно положиться в трудный момент. Она знает, что может взять перерыв, и детям все равно будет, что есть. Будут деньги на оплаты коммуналки, обучение, одежды. Институт семьи создан не только из-за любви, София. Так людям проще выживать. Возможно. Меня, правда, все устраивает как есть. Я не хочу перемен. Вдруг вставила свои пять копеек клиентка, переводя взгляд с меня на Ивана. Я открыла рот и закрыла, понимая, что слишком увлекалась. Ещё чуть-чуть, и я невольно приоткрыла бы своё прошлое для гуру любви. Вон как уже смотрит на меня участливо, будто на клиентку. Вы их боитесь. Того, что жизнь бесповоротно изменится. Ваня улыбнулся девушке так, будто только что со мной не спорил. Я ощутила себя побеждённой. Когда оппонент лучше держит себя в руках, спокойней он выигрывает. Да, пожалуй, так. Я боюсь. Знаете, сколько плохих примеров вокруг. Девушка, словно извиняясь, посмотрела на меня и пожала плечами. После брака людей словно подменяют. Я моргнула, точно. Она же совсем не о том пришла поговорить, а я зацепилась. Что же я делаю? Сегодня весь день провал по всем фронтам. Паническая атака настолько выбила меня в прошлое, что я все никак не могу из него выйти. Клиентка между тем увидела, что Ваня кивает ее словам и продолжила. «Люди иногда не признаются, но я не вижу, что они недовольны жизнью. Наверное, вы правы. Сейчас, когда мы можем выбирать без ущерба для уровня жизни, как жить, хотим для себя лучшего. И часто брак не кажется наилучшим выбором. И мне стыдно сказать, но дети тоже». Я видела, как Ваня едва выдал себя, на мгновение поджал губы. А вот я согласна с девушкой, я сложила руки на груди. Ваня бросил на меня взгляд, стрелу и уже участливо спросил у девушки. «Однако вы здесь ищете ответ, а не наслаждаетесь свободой. Значит, внутри вас есть дискомфорт. Но отчего он? Подумайте. От чувства долга перед обществом?» От ощущения, что вы не такая, как все? Или это усталость от смены лиц? Я даже не знаю. Девушка переводила взгляд с меня на гуру любви. А что думаете вы? Человек – социальное создание. Мы хотим быть любимыми, в нас заложены инстинкты размножения. Когда человек одинок, он болеет ментально. Неважно, экстраверт он или интроверт, нам дана речь, чтобы общаться. Мысль, чтобы создавать что-то полезное для общества. Половые различия, чтобы соединяться и получать удовольствие. Нам дана не только любовь для того, чтобы мы размножались с удовольствием, но нам дан целый спектр чувств для взаимодействия с окружающими нас людьми. И он развился у нас в ходе эволюции не просто так. Я посмотрела на Ваню, и он запнулся. Мой взгляд говорил, «Ну-ну, подводи девочку к тому». что без мужчины она все равно не сможет. клиентка тоже заметила наши переглядки и с любопытством посмотрела на меня. «А что скажете вы?» И я подвинулась на край кресла, улыбнулась. «Сразу оговорюсь, это не ваш случай, но современный мир, даже при больших моральных травмах, позволяет обойтись без постели. Вы можете общаться, хотите в реальности, хотите в виртуальности». тем самым заполняя шкалу потребностей. А ночью игрушки придут вам на помощь». Ваня так хрустнул шеей, что я испугал за его здоровье. Моргнула, но продолжила. «На любой вкус и цвет, любой текстуры и твердости, с кучей функций даже подогревом. С шариками внутри, с дополнительными. Софа!» Я первый раз услышала, как Ваня не контролировал голос. «Какое-то крутое чувство, вывести из себя такого спеца!» а у клиентки-то глаза загорелись, я видела. Что, Софа, я невозмутимо посмотрела в темные, словно бездна, глаза гору любви. Мужика в нем задела, видела. И азарт пропудила, тоже ада глаз не укрылась. Уголки губ дрогнули в улыбке, и я продолжила. Так что мы сейчас живем в мире полным выбора. Если вы чувствуете, что брак вам не нужен, не ставьте печать, путешествуйте. Знакомьтесь с людьми, жить полной жизнью. Это как если вам нравится самой мыть посуду, мойте. Но если не хотите, есть посудомойка. Все просто, не надо ничего усложнять или испытывать стыд за то, что мама не признает, что машина может мыть не хуже рук, а иногда даже лучше. Софа. Ваня почти дымился, как чашка только что налитого чая. Я за нее, я чуть фривольно не замурлыкала. Сейчас я чувствовала себя уверенно, контролировала ситуацию не то, что в ресторане. Я знала, что думает Ваня, что меня нельзя подпускать к клиенткам. Да, я сама это знала, поэтому работала, так сказать, дистанционно. Мои демоны не давали мне проявлять себя по-другому. Но сегодня меня, несмотря на весь опыт и профессионализм, неслов. То ли паническая атака так повлияла, то ли Ваня... Но мне так хотелось раскачать лодку равновесия Гуру-Льбви и перевернуть его в море чувств, чтобы он, наконец, снял с себя этот костюм всепонимающего Мэна и показал настоящего себя. А то, что при клиентке с ее помощью, ну да, некрасиво. Потом буду жалеть и раскаиваться. Завтра. «Я хочу ее послушать», — клиентка потянулась ко мне всей душой. Я подарила кипятящемуся Ване довольную улыбку. милые я хочу сказать о том, что ты не должна примерять на себя образ мамы и бабушек. Это так же глупо, как пытаться писать на Бересте и плыть в Америку четыре месяца на корабле только для альтруистов и совращенцев. Сейчас другое время, другие технологии, другие возможности. Женщина в безопасности. Может работать, путешествовать. любить сколько угодно раз в любых проявлениях, реализовываться. и Если у нее нет потребности продолжать род, то и не надо. Софа, если бы все женщины стали так думать, человечество вымерло бы. Убить институт брака – это убить себя. Ваня прострелил меня пулей взгляда и повернулся к клиентке. Вы же пришли сюда не для того, чтобы еще раз для себя уяснить, что свободная женщина, а понять, почему вас это гложет. Почему вы сливаете хороших мужчин, как только речь заходит о браке? Почему официальный союз кажется вам поражением, провалом? Клиентка мотала головой, переводя взгляд от меня к гору. А я сложила руки на груди, знала, что меня занесло. Знала, что у девушка пришла с другой проблемой. Знала, что, смотря на клиентку, говорила с гору. Я встала и посмотрела на Ваню. — Сбегаешь? — За кофе из автомата внизу. Говорите спокойно. Нельзя быть настолько непрофессиональной, чтобы втаскивать в противостояние клиентку. Нельзя. Она уйдет, и мы поговорим. Нища Зайсофа. Нам нужно обсудить современные штучки. Клянусь, я сейчас видела выражение лица мощного доминанта, желающего доказать, что живого мужика ничего не заменит. Я кивнула, закрыла дверь и навалилась на нее с той стороны. Нет. Я видела этот голод в глазах. Пока Ваня смотрел на меня как на клиентку, которую нужно спасти от панической атаки, я могла говорить. Но сейчас он посмотрел на меня как на женщину, которую он собирался что-то доказать. «Нет уж, кофе и домой», — говорит с Лизой. «Я верю, что она обязательно все объяснит».